шестая Для петербуржцев, приглашенных в Царское село, подавался экстренный поезд, отходивший в 9 часов утра. Софья Яковлевна встала в этот июньский день очень рано, часа полтора надо было положить на трудный и сложный туалет. За кофе она еще раз внимательно прочла газетную страницу с церемониалом. Ей теперь полагалось ждать царского выхода с прочими знатными особами. Это было понижение. Юрий Павлович весной подал прошение об отставке. В душе он немного надеялся, что его отставка принята не будет. Однако император ее принял. Дюмлер получил чин действительного тайного советника, но в государственный совет назначен не был. Впрочем, это не свидетельствовало о немилости царя. Было два таких примера с тяжело заболевшими сановниками. Теперь же о службе и о наградах вообще не приходилось думать. Лица врачей, лечивших Юрия Павловича, становились все серьезнее и печальнее. Они возлагали надежду только на операцию. После долгих совещаний решено было выписать из Вены знаменитого хирурга Биллерта. Когда это решение было принято, Софья Яковлевна стала несколько спокойнее. Ей казалось, что все лучше, чем неопределенность. Дюмлер, совершенно измученный болями, принял известие об операции относительно спокойно. Юрий Павлович попросил жену поехать в царское село. Он знал, что Софья Яковлевна очень любит придворные торжества и что она отказывается от поездки из-за его болезни. Он настоял на своем. Вдобавок, хотя об этом оба они молчали, появление Софьи Яковлевны на выходе Должно было ослабить слухи, будто он тяжело болен. Даже теперь, после окончательного ухода Юрия Павловича со службы, дюмлеры суеверно боялись таких слухов. В восьмом часу утра, как всегда в последнее время, приехал доктор Петр Алексей. Он осмотрел больного, точнее задал ему несколько обычных вопросов, измерил температуру, пощупал пульс и зашел к Софье Яковлевне, узнав, что она давно встала. «Боже, как вы прекрасны!» — сказал он, приложив руку к глазам, точно защищая их от света. «Очень, очень хорошо! Страшно вам идет!» «Но как вы нашли его сегодня?» «То же самое, — нехотя ответил доктор. «Как вы знаете, я очень надеюсь на операцию. Ведь вы тоже считаете Биллера-то гениальным хирургом? О, да!» Тут не существует двух мнений. Биллер делает операции рака желудка, которых никто не делал до него. Он первый стал делать труднейшие операции пищевода, гортани, первый делает внутренние ампутации, вырезывает, например, куски кишечника и сшивает концы. Однако Некрасов после его операции умер, морща сказала Софья Яковлевна. Доктор развел руками. «Медицина не всесильна». У биллера если хотите, есть один недостаток. Он не признает, или, вернее, еще недавно не признавал идей антисептической школы. Что это такое? Ну, было бы долго объяснять. Так это и есть русское платье. «Да, конечно, все наши бабы одеваются именно так», — сказал доктор, из Софьей Яковлевной. «На ней было белое атласное платье с открытыми плечами, с красным шитым золотом бархатным шлейфом». «А на голове? Что это за сооружение, если смею спросить?» «Кокошник». «Ах, кокошник», — саркастически повторил Петр Алексеевич, — «просто не дать не взять мужичка». Вот разве бриллиантов немного больше, чем обыкновенно бывает у наших пейзанок? И все будут так одеты? Кроме императрицы. У нее платье не белое, а такое, какое ей угодно. Великим княгиням тоже разрешаются какие-то отступления. Ах, какие драгоценности у царицы! Ни у кого в мире нет таких. Как я рад! У вас даже загорелись глаза. Что это вы изволите просматривать? Высочайше утвержденный церемониал святого крещения Его Императорского высочества государя великого князя Андрея Владимировича, прочел доктор. Я пробежал в газетах, очень-очень забавно. А почему, господа, как их, ну, мейстеры идут сначала младшие впереди, а потом старшие впереди? Течины двора, которые идут впереди, государя, занимают места? Младшие впереди, а те, что следуют за государем, старшие впереди, чем ближе к государю, тем почетнее. Очень, очень тонко. А что такое иметь вход за кавалергардов? Вы имеете вход за кавалергардов? По-моему, это не совсем по-русски. Да, все это архаично. У нас есть обычаи, оставшиеся от незапамятных времен. «Знаете ли вы, — она засмеялась, — что наши дипломатические курьеры имеют право получать в дорогу из царских погребов каждому завтраку и обеду три бутылки вина по бутылке Мадеры, Бордо и Рейнвейна?» Гофмаршал Мусин Пушкин пытался выдавать им вдвое меньше, ничего не вышло, в этом признали умоление царского достоинства. И если бы вы знали, сколько связывается с каждой мелочью задач, обид, даже драм, вот теперь верно долго спорили о том, какой даме нести на подушке новорожденного. От таких драм просто подступают к горлу рыдания. Но, по-моему, нести на подушке высоко новорожденного должна княжна Долгорукая, как первая дама России. Ну хорошо, пошутили и будет. — Ей-богу, стыдились бы вы в такое время заниматься китайщиной. Вам не совестно? — Вы, жадною толпой, стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи, — продекламировал доктор. — Это тоже из присяжного поверенного Альхина? Нет, это из Лермонтова, — еще извительнее сказал Петр Алексеевич. Он на днях читал Софье Яковлевне, ходившей по России, революционные стихи о царе написанный адвокатом Альхиным, Софья Яковлевна слушала с насмешкой и возмущением. Имени автора доктор ей не сказал. Она узнала это имя от брата. А знаете, Николай Сергеевич тоже едет сегодня в царское село, многозначительным тоном добавил доктор. При всей своей доброте он, как большинство людей, не всегда мог удержаться от замечания, не совсем приятного собеседнику. Петр Алексеевич не то заметил, не то слышал, что Мамонтов влюблен в Софью Яковлевну. — Кто это, Николай Сергеевич? — Мамонтов, — сказал доктор озадаченно. — Ах да, Мамонтов, я забыла. Он-то зачем же едет? Говорит, что хочет набросать эскиз, как в девятнадцатом столетии высоко на подушках везут в золотых каретах. Да, это стоит изобразить. — Что же вы, Пётр Алексеевич, не поздравляете меня с семейной радостью? — С какой? — Разве вы еще не видели моего брата? — Представьте, Миша женится. — Да что вы, на ком? — На дочери профессора Муравьева. Почему у вас, милый, простите за выражение, глаза полезли на лоб? — На Лизе Муравьёвой? — Лиза выходит за Михаила Яковлевича? — Да, ее зовут Лиза, я страшно рада. Впрочем, я почти ее не знаю, но она очень хорошенькая и семья прекрасная. А главное, Миша в нее влюблен. Мне это давно казалось, ведь он не выходил из их дома. — Как кажется и вы, а? — Профессор Муравьев очень милый и достойный человек, — говорила Софья Яковлевна, поправляя перед зеркалом ленту и с любопытством поглядывая на доктора. — Так поздравьте же, наконец, меня, странный вы человек. — Поздравляю, — растерянно сказал доктор. — Но как же это? Где и когда порешили? — На днях в Липецке. Эта барышня там пила воды, а Миша, который нам всем хладнокровно объявил, что едет в Кисловодск, оказался с ней. Подробностей я не знаю. Мадмуазель Муравьева еще в Петербург не вернулась. Миша заехал ко мне ненадолго, объявил, что женится и куда-то ускакал. Вид у него был странный, верно от влюбленности. «Вот такой же, как сейчас у вас», — тоже многозначительно сказала Софья Яковлевна. «А вы ни о чем не догадывались, видя их чуть ли не каждый день?» разиня «Почему разиня «Я догадывался, что Михаил Яковлевич в нее влюблен только и всего». «Только и всего? Надо ли сделать вывод, что она в него не влюблена?» «Я не знаю». «Вы точно чего-то не договариваете?» «Да нет, я просто удивлен». — Я очень-очень рада. Мише давно нужно жениться. Он семьянин по натуре. Досадно, что я не успела по-настоящему его расспросить. Меня как раз позвали к Юрию Павловичу. Миша не мог подождать. Нынче он у меня ужинает. Приходите тоже. — Я не помешаю? — Я, пожалуй, пришел бы. — Мне это все очень интересно. Конечно, приходите. Только мы будем ужинать рано, в девять. Я верно вернусь домой совершенно разбитой. Часа три придется простоять на ногах. Она посмотрела на стены и часы. — Скоро ехать. Я испаряюсь. Но вы, ради бога, не думайте, что я не рад вашему сообщению. Я просто... Почему же мне было бы думать, что вы не рады? Я просто был изумлен. — Кланяйтесь, новорожденному, — сказал доктор, целуя ей руку.